Московская Русь, 15 xvi века. Новое состояние России. От 1480 до 1498 года. С того времени, как Россия избавилась от власти жестоких татар, как она опять стала независимым государством, Все в ней как будто переродилось, все получило другой вид. Имя Иоанна начало греметь еще больше, и беспрестанные победы прославили его воинство. Это чувствовали и ливонские рыцари, и литовцы, и казанцы, и вячени, и те из удельных князей, которые оставались до сих пор независимыми и теперь должны были покориться самодержавной власти Иоанна. И чужеземные государи смотрели уже совсем другими глазами на Россию и желали не только дружбы, но и родства с ее владетелем. Первым, кто показал это желание, был государь Молдавский, Стефан IV. Он выдал свою дочь Елену в 1488 году за старшего сына русского государя Иоанна. Этот новый союз был почти так же полезен для великого князя, как и для государя его дружбы с крымским ханом Менгли-Гиреем, всегда верным его защитником от Литвы. Вскоре после этой свадьбы в первый раз приехал в Москву послом от императора римского Фридриха III знатный рыцарь Николай Поппель. Ему было поручено уверить Иоанна в дружбе императора, просить его помощи, если польский король вздумает завоевать Венгрию, принадлежавшую императору, и обещал помощь Иоанну, если поляки нападут на русские владения. Кроме того, послу было велено предложить великому князю выдать его дочь, княжну Елену или Феодосию, за марграфа Баденского, императорского племянника. Иоанн принял этого посла со всем достоинством государя, равного императору, и когда Попель в конце своей аудиенции передал ему предложение Фридриха пожаловать его в короли, Иоанн с благородной гордостью приказал своим боярам дать следующий ответ на такое предложение. «Государь наш, великий князь, наследовал державу русскую от Бога и предков своих, и ни от кого другого никогда не захочет быть жалованным». На сватовство за дочь Иоанн отвечал, что союз с Марграфом недостаточно знамений для русского государя, брата древних греческих царей. Однако этот отказ был дан очень учтиво, так что попель выполнив все свои поручения, выехал из Москвы без всякого неудовольствия. И вслед за ним Иоанн отправил послом к императору грека Траханиота также с изъявлениями дружеских чувств и богатыми подарками. Так Иоанн, благодаря слуху о его достоинствах и славе, нашел в римском императоре своего третьего защитника в борьбе против Польши и Литвы. Но скоро и сама Литва начала искать союза с ним. В 1492 году умер Казимир. Старший сын его, Альберт, стал польским королем, а младший Александр – великим князем литовским. Литва, отделяясь от Польши, уже не имела столько сил, как прежде, и ее молодой государь, слыша, что со всех сторон собираются на него союзники Иоанна, очень желал помириться с Россией. Ему казалось, что самым лучшим средством для этого было стать зятем великого князя. Его послы и Иоанна долго переезжали из Вильны в Москву и из Москвы в Вильну, прежде чем русский государь решился отдать свою любимую дочь Елену за князя латинской веры. Наконец, после многих переговоров он согласился, но с условием, чтобы Александр никогда не принуждал свою супругу к перемене греческого закона». 6 января 1495 года в Москву за невестой приехало Великое Литовское посольство. Оно состояло из знатнейших князей и панов Александра. Все они отличались великолепным нарядом, множеством слуг, богатыми уборами лошадей – Иоанн еще раз подтвердил главным послам условие напомнить Александру о том, чтобы дочь его ни в коем случае не меняла закона и чтобы у нее была своя придворная греческая церковь. Обнимая в последний раз Елену перед самым ее отъездом, он вложил ей в руку следующую записку. Память великой княжне Елене. В церковь латинскую не ходить, а ходить в греческую. Из любопытства можешь видеть первую или монастырь латинский, но только один или два раза. Если свекровь твоя будет в Вильне и прикажет тебе идти с собою в церковь, то проводи ее до дверей и скажи ей учтиво, что идешь в свою церковь. Так набожный Иоанн заботился о том, чтобы его милая дочь не оставила своей православной отечественной веры. Литовский народ радостно встречал молодую невесту. Ведь вы помните, милые слушатели, что большая часть литовского государства состояла из русских областей, отнятых у наших предков Гедемином и Витовтом. В них жили русские, терпевшие много притеснений от литовцев. Вот эти-то, бедные наши соотечественники, больше всех радовались, встречая русскую княжну. Теперь они могли надеяться, что будет кому попросить за них государя, будет кому защитить их от злых литовцев. Александр встретил Елену со всем своим двором за три версты от Вильны. Невеста и жених вместе въехали в столицу. Он верхом, она в богато украшенных санях. Великая княжна приехала прямо в греческую церковь и отслужила молебен. Здесь московские барыни по старинному обычаю расплели ей косу, надели на голову кику или кокошник с покрывалом, осыпали ее хмелем и повели в церковь святого Станислава, где было венчание. И русские литовцы долго веселились вместе на богатых пирах этой свадьбы, но не получили от нее тех выгод, каких ожидали. Несогласия между Иоанном и его зятем почти не уменьшились, а через четыре года стали еще сильнее. Александр вздумал принуждать всех своих русских подданных греческого закона принимать латинскую веру. Знатнейшие из них князья и вельможи, владевшие большими областями, не желая оставить свои веры, перешли в подданство к Иоанну со всеми принадлежавшими им городами. Иоанн считал долгом вступиться за своих единоверцев, и посланное им войско без труда овладело всей Литовской и Западной Русью, от нынешних Калужских и Тульских земель до Киевской. Так счастье везде было с Иоанном. Так осуществлял он все свои желания, главнейшим из которых было дать новую жизнь России. Вы видите, как счастливо это удалось ему. Никто не узнал бы во время правления Иоанна той Руси, которая так униженно кланялась Батыю и Узбеку.